Душа насколько возможно стремится воображать это, что и требовалось доказать. Теорема 13. Когда душа воображает что-либо такое, что уменьшает способность тела к действию или ограничивает её, она стремится насколько возможно вспоминать о вещах, исключающих существование этого.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 отвращается от воображения того, что уменьшает или ограничивает способности её тела. Своле из этого мы ясно можем понять, что такое любовь и что такое ненависть. А именно любовь есть ни что иное, как удовольствие и радость, сопровождаемые идеей внешней причины. А ненависть ни не что иное, как неудовольствие, печаль,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 По теории 18-й, часть 2-я. Но воображение души